Глава первая. Неожиданная встреча. Пять лет спустя. «Мамочка, а я сегодня дракона нарисовал». Как только я переступаю порог, мне на шею бросается егаза пятилетка. Я обнимаю его и чуточку приподнимаю от пола. На руки взять уже с трудом хватает сил. Весь в отца растёт. Высокий, крепкий и драконистый. Аллан, и ты совсем не боишься его? Я щекочу сына, и он визгом отпрыгивает от меня. «Нет, драконы они большие и сильные. Они защитники!» Совсем по-детски картавя и немного шепелявя восклицает мальчишка и убегает к своему столу, чтобы продолжить что-то рисовать. Устало наклоняюсь к косяку и стаскиваю с себя шаль. Ноздри щекочет запах домашней выпечки, а желудок довольно откликается, напоминая, что я не ела почти с самого утра. Из кухни выходит Бетти, наша соседка, которая иногда присматривает за аланом и помогает по хозяйству. Не бесплатно, конечно. За некоторые полезные зелья. Но это самое большее, что я могла бы ей предложить. Она улыбается, вытирает свои пухлые руки о фартук и поправляет чепец. «Как он сегодня?» Спрашиваю я, скидывая ботинки и просовывая ноги в мягкие домашние туфли. «Да как всегда, неугомонный выдумщик!» Бетти подходит к Аллану и взъерошивает ему волосы, отчего он мотает головой и недовольно вскрикивает. «Сегодня полдня с ним играли опять в деревянных драконов. Он просто помешан на них!» Я тяжело вздыхаю. «Да, помешан. Но в этом-то и проблема. Сердце сжимается от беспокойства и страха. Если он пойдёт в своего папу, то однажды его начнут преследовать инквизиторы. Всё, на что я могу надеяться...» что в нужный момент я окажусь рядом и смогу предотвратить непоправимое. Не могу поверить, что с завтрашнего дня переезжаю в академию. Переодеваясь за ширмой в домашнее платье, делюсь своей радостью. Неужели старик всё-таки пошёл на уступки и разрешил аспирантке заселиться с ребёнком?» Недоверчиво спрашивает Бетти. «Как же он смог перешагнуть через свои моральные принципы?» Сказал, что талант нельзя зарывать из-за нелепых ошибок. Я заправляю под платок волосы и иду накрывать на стол. Он даже работу помощницы ректора предложил. Сразу трудовой контракт подписал. Бетти удивлённо смотрит на меня и качает головой. Неужели она подумала что-то не то? Но сейчас даже её домыслы не омрачают моей радости. Я действительно рада, что наконец-то смогу перестать перебиваться подпольными заработками, чтобы купить еду и нужные ингредиенты зелья для алана Всё. Я, можно сказать, свободна. «Никаких страхов, что меня найдут и посадят за решётку, а сын останется один». И внезапно раздаётся громкий стук в дверь. «Условный. Три коротких, два длинных. По мою душу». «И почему именно тогда, когда я уже почти завязала с этим?» Бросаю на Бетти короткий взгляд. Она сразу же всё понимает и ласково уводит Алана к себе через чёрный ход. В щёлку при открытой двери просовывается запыхавшееся лицо старого приятеля. Понимаю, что настолько взъерошенным я не видела его ни разу. «Я больше не лечу, Фил». Отрезаю я и собираюсь закрыть дверь, но он останавливает её своей лапищей. «Погоди, лей!» – громко шипит он. «Никто из других не справится. Я такой силы дракона ещё не видел. И как это должно повлиять на моё решение?» Прищуриваюсь, глядя на него, и понимаю, что есть в этом драконе что-то особенное. Фил мнётся, оглядывается и совсем тихо говорит. «Он долгое время прикрывал нас от инквизиторов. Не знаю, как он это делал, но оказалось, что он сам дракон. Я понимаю, что теперь отказать точно не могу. Этот загадочный человек действительно несколько раз уводил от нас королевских ищеек. Скрываясь в подвале, захватываю всё необходимое и накидываю на голову шаль. Веди уже!» Киваю я, поправляя края так, чтобы почти не было видно лица. Но это в последний раз. Мы бежим по тёмным улицам, выбирая те подворотни, в которые вообще не попадают лучи света. Камни и гравий больно впиваются в ноги через тонкую подошву домашних туфель. Переобуваться не было времени, и так на припирательство потратило много. Вечерний холод забирается под лёгкое платье, но жар от бега сильнее. Наконец, мы выходим на небольшую площадку за заброшенным складом. Там в окружении наших ребят мечется получеловек-полудракон. Частичная трансформация превратила руки в когтистые лапы. Всё тело покрылось чёрной с серебристым отблеском чешуёй, и, что совсем не характерно, на спине появились крылья. При этом взгляд сверкающих в темноте золотых с вертикальным зрачком глаз сохраняет остатки разума. Действительно невероятной силы как дракон, так и сам человек. «Разойдитесь!» — кричу я и иду на него с вытянутыми руками, вкладывая всю свою силу. Главное, чтобы хватило, а запечатаю потом зельем. Дракон смотрит на меня, принюхивается и рычит. Взгляд меняется. Неожиданно осознанности в нём становится ещё меньше. И в отличие от всех предыдущих драконов, он кидается на меня. Сердце уходит в пятки. Дыхание перехватывает. Я усиливаю поток света, насколько могу. Зажмуриваюсь, ожидая, что вот-вот он снесёт меня. Как тогда Аллан? Мало того, без отца, так и меня ещё потеряет. Но вместо этого чувствую аккуратное прикосновение драконьей чешуи к своим ладоням. По мне будто пробегают небольшие молнии. Покалывает каждую частичку тела, которое в ответ начинает необычно вибрировать. Странно. Может, это связано с силой дракона? Он стоит, замерев, прислонившись лбом к моим рукам и постепенно возвращает себе нормальный человеческий вид. Одежда ошмётками повисает на его теле, не прикрывая литых рельефных мышц груди и пресса. Пальцы сжаты в огромные кулаки. Человек пытается вернуть себе контроль. Я облегчённо выдыхаю. Всё получилось. На этот раз он спасён. Но рада я ровно до того момента, как вижу лицо этого человека. Рейнард.